Интерлюдия первая После того, как их высадили из Елисеевской машины, волхвы какое-то время шли молча. Первым не выдержал Варсанофий. «Никон, что вы думаете о рассказе Ярослава?» «Не знаю, что и думать», — вздохнул тот. «Слишком все нехорошо для нас вырисовывается». «Что так, что этак, полная задница для волхвов». «Поддерживая императора, мы однозначно засвечиваемся». «Значит, не надо поддерживать», — неуверенно предложил Варсонофий. «Будем сохранять нейтралитет». «Нейтралитет нам уже сохранить не удастся», — посмотрел на него, как на лишенного Никон. «Потому что наш верховный уже занял сторону. Если Елисеев сказал правду». «А с чего ему нам врать?» — удивился Варсонофий. «Он ученик волхва, мы волхвы, мы должны быть на одной стороне». «А наш верховный что, не волхв?» — буркнул Никон. «Здесь врет либо он, либо Елисеев, и ошибиться нельзя». «Нельзя!» — грустно согласился и досадуя про себя, что вообще встретился с Ярославом. «Цена ошибки существования нашего сообщества, это я понимаю». «Не ту сторону займем, и привет волхвам!» — поддержал его Никон. «Единожды вскрывшись, станем уязвимыми». «А выжидать?» — с надеждой предложил Варсануфий, «Ничего не делать. Посмотреть, куда все повернет». «А ежели повернет в сторону победы того сумасшедшего мага?» — повернулся к нему Никон. «Он же как раз выступает против наших устоев, а мы своим невмешательством его поддерживаем». «Но ведь и Ярослав, и император могут ошибаться». «Могут», — согласился Никон. «Поэтому проверить нужно». «Вот что, Варсонофий, в лаборатории мы не полезем, но сейф Верховного просмотреть надо. Может, что и поймем». «А если прихватят?» Испуганно сказал Варсонофий и громко икнул. «Скажем, что компромат на Верховного искали, сместить хотели. Это он поймет, хоть и разозлится». «У меня с ним давние неприязненные отношения», — хмыкнул Никон. «Себя подставим, Верховный взбесится, наказание на нас на круге наложат, но больше ничего не выдадим. А если не попадемся, до да компромат найдем, то...» Он замолчал и задумался. «Поставим вопрос на круге о смещении Верховного?» — предположил Варсонофий. «Думать надо. Смещать-то давно пора», — обнаглел Верховный. «Не о деле заботиться о себе». Но нам сейчас радить надо не только обо всем Волховском сообществе, но и о стране. Поставим вопрос о смещении, дадим знать преступнику. Ну да рано об этом. Сначала нужно найти подтверждение словам Елисеева, а уж потом решать.